Глава 16. Эмма. Я гипнотизировала телефон взглядом. Причем легче от этого не становилось. Потому что вечер уже наступил, а список Гауфу я, конечно же, не скинула. Да нет. Дело не в моей принципиальности. Заткнуть гордость получилось буквально сразу же. Как говорится, мы не гордые и на раскладушке поспим. Поэтому я взяла рабочий телефон и набрала Милане. Уж она -то точно знает номер Сергея. И пусть девушка ко мне больше не ходила, как, в принципе, и все ее подружки из той компании, но неужели откажет в такой мелочи? Что она реально откажет, стало понятно не сразу. Сперва по бесконечным гудкам, словно номер занят. Ну, с кем не бывает, все же не обязана же она прерывать свой разговор, когда с кем-то общается. Может, там дело жизни и смерти. Перезвонила, но результат оказался прежним. Потом третий раз и снова мимо. занято до занята. Да занята меня закралось странное подозрение, что дело не в том, что она говорит по телефону. Набрала в интернете возможную причину. И абонент, скорее всего, поставил вас в черный список. Я моргала на эту фразу прям долго. Не могла поверить. Что я и такого сделала? Обидно стало до слез. А учитывая, что сегодня день вообще не очень, подумалось, что беда не приходит одна. Но я собралась. Я же не тряпка. «Умка, пошли погуляем, я хочу каштаны поискать!» Томка, как всегда. Без приветов и пока, она по-детски плюхнулась на мою кровать и уставилась на меня своими светло-карими глазами. «А я хочу, чтобы ты поискала их в прошлогодних коробках. Там они наверняка проросли уже. Зачем тебе новые, если есть хорошо забытые старые?» Подняла на нее голову и поймала нахмуренный взгляд. Тома была так похожа на родителей, иногда сердце щемило. Про меня они говорили, что я и не их вовсе, в деда пошла. А вот младшая как две капли воды походила. На секунду стало больно, но я быстро смахнула непролитые слезы и сжала кулаки. Я никому не позволю обидеть нашу маленькую семью. Я сделаю все, чтобы у моей сестренки все было. «Эмма, Тамара, я блинчиков напекла, пойдемте к столу!» Лицо Томки на мгновение застыло. Каштаны на улице были забыты так же благополучно, как и те, что лежали под деревьями. Есть у сестренки слабость – блинчики, особенно с вареньем из крыжовника с апельсинами. Только в этом году мы его не делали. Бабушке тяжело было, а я на работе в сезон пропадала. И что ж теперь, все зря? Да ни за что на свете. Возьму компенсацию у Гауфа. Список я уже подготовила, и дальше буду работать. Так уж и быть, параллельно отучусь на лазер. Свой аппарат мне светит только в мечтах, а вот пойти на пару дней в салон куда-нибудь можно. И пусть всякие Миланы и ее подружки поголовно занесли меня в черный список, я просто так не сдамся. Выглядишь так, словно на кухне вместо блинов на стадо барашек ждет. Пришлось остыть и сестру по щеке потрепать. Она же тоже волнуется и уже слишком много понимает. Да просто мне в магазин отъехать надо. «Представляешь, воск специальный закончился, а я только что вспомнила». «Ага, сегодня весь воск закончился, прямо под поддоном. Я же потом дождалась, пока они плитку снимут, но там вместо моего дорогущего чемодана с оборудованием была лепешка. Плакать хотелось, но сдержалась, а потом злилась, когда набрала не меньше, чем двадцати девочкам и у всех оказалась в черном списке. Не поленились же!» Так остро сейчас, жуя восхитительный бабушкин блинчик, захотелось доказать всем этим мажорам, что они не на то напали. Кто бы не устроил мне эту травлю, он должен пожалеть. Только вот как это сделать? Правильный ответ, рвач, никак, потому что доступа в их тусовку нет и не будет, причем никогда, так что надо стрясти с гауфа денег на новое оборудование и менять место дислокации. Быстренько уничтожив три блина, полезла в интернет. Они могут меня засунуть в черный список, но не знают, что я расписание их компашки за столько лет успела выучить наизусть. Сегодня они идут тусить на Карлуху. Там на тачках будут стоять, музон на весь мост слушать, кальян курить да бухать. Тем более сезон кончается. Решено. Мне всего-то и надо незаметно гауфу бумажку со списком передать. Просто передать, и все. Что сложного? — Ты куда, Эмма? — обеспокоенно спросила бабуля. — завозка воском она, баб, не переживай!» Томка подмигнула, а мне стало немного не по себе от того, что я их обманываю. Но все во благо. Поцеловав нашу самую любимую в щеку, наказав Томке не ходить за каштанами, и зачем я ей про них напомнила, пошла на выход. У меня машины не было, поэтому до корлухи добиралась на трамвае. От дома это далеко, зато удачно, можно по прямой без пересадок. Пока полтора часа тряслась в скрипучем трамвае, Столько всего успела передумать, про Гауфа в основном, не откажет. А что будет, если все же сейчас при всех он заднюю даст? Наверное, не стоило ехать, но упустить возможность страшнее. Я же не собираюсь влипать в неприятности и всем на глаза показываться, верно?